Театр ФМ. ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдазарем. Здравствуйте, друзья. Сегодня и завтра мы с вами слушаем спектакль, который поставлен на Санкт-Петербургском радио по антиутопии Евгения Замятина «Мы». Одна из самых известных антиутопий 20 века. Одна из самых знаменитых. Говорят, именно от нее отталкивался Олдос Хаксли. Говорят, без Замятинской антиутопии не существовало бы романа Оруэлла. Славное будущее по Евгению Замятину – это мир, в котором быть личностью – уже преступление. В 1920 году Евгений Замятин под влиянием произведений Герберта Уэллса начал работу над романом «Мы». Страшная картина общества, где у людей нет имен – только порядковые номера, где человек не имеет права на индивидуальность и свободу, где все под контролем и по расписанию. Инженер D-503 описывает свою жизнь в тоталитарном едином государстве. В начале D-503 один из многих с восторгом описывает организацию, основанную на математике жизни общества. Он и не задумывается о том, что можно по-другому жить». Мы выбрали этот спектакль, потому что он никогда раньше не шел в нашем эфире. А жаль. А еще, конечно же, потому что одну из ролей играет Светлана Крючкова. Замечательная, потрясающая, мощная актриса. Под стать Крючковой Валерий Ивченко и Андрей Толубеев. Итак, слушаем спектакль.